— Стой, милый. Приехали, — говорит декоратор. Извозчик спрыгивает с козел, открывает дверцу, разукрашенной бумажными гирляндами пролетки, сдернув картуз, произносит святые слова. — Христос воскресе! — Воистину воскресе! — с чувством отвечает декоратор и, откинув вуаль, целует православного в колючую щеку. На чай дает целый рубль, такой уж нынче светлый час. — Благодарствуйте, барыня!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 Привычному взгляду мрак не помеха. Декоратор быстро проходит по темным комнатам. В гостиной секундный испуг. Оглушительно бьют огромные часы в виде лондонского Биг Бена. Неужто уже так поздно? Декоратор в смятении смотрит на свои дамские часики. Нет, спешит Биг Бен. Еще без четверти. Надо выбрать место для священно-действия. Декоратор сегодня в ударе.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 накрывает ею большой тускло мерцающий полировкой стол. Да, это будет красиво. В буфете, кажется, мейсенский сервиз. Расставить фарфоровые тарелки по краешку стола кругом и разложить на них все изъятые сокровища. Это будет лучшее из всех творений. Итак, декорация продумана. Декоратор идет в прихожую, встает у окошка и ждет.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 Несколько быстрых взмахов ресниц, чтобы стряхнуть слезы восторга. Пришла. В ворота не спеша входит невысокая фигурка в широком салопе, в шляпке. Когда подходит к двери, становится видно, что шляпка траурная, с черным газом. Ах да, это из-за мальчика анися Тюльпанова. Не горюй, милая, и он, и домашние его уже у Господа. Им там хорошо, и тебе будет хорошо. Потерпи. Немножко.